Часть вторая. Чужаки. Глава четвертая. Визиты, встречи и загадки. Один. Вигу опять перенесся в Лилихейм. Он не знал названия улицы, по которой брел. Да это было и неважно. Прибрежный городок шахтеров и рыбаков вновь олицетворял собой пустоту и безлюдье. Повсюду стелился ровный серый свет, какой обычно возникает, когда на смену ночи приходит пасмурное, недоношенное утро. С неба свисали цепи. Если раньше они гремели где-то в облаках, суля тяжелый дождь, то сейчас не спадали из серой мглы над головой, стелясь под вускатным крышам коттеджей и трещинам асфальта. Звенья покрывала фигурная рыжавчина, словно это было задумкой мастера, ковавшего эти жуткие инструменты сдерживания. Иногда из бухты налетал ветерок, и тогда цепи постановали и позвякивали, роняя ржавую труху. Виго крикнул, пытаясь дозваться хоть до кого-нибудь. Его испуганный голос прокатился по мертвым улицам. С неба повалил рыжий снег. Виго подошел к одной цепи. Она болталась у тротуара рядом с заброшенной парикмахерской. Окна заведения щерились осколками стекол. Конец цепи — вяло скреб асфальт. — Не делай этого, — прошептал Виго, но его руки легли на цепь, ощущая всю ту грязь, что покрывала ее, и дернули. Цепь пошла волнами. Она падала, выгибаясь во все стороны хлыстом. А сверху, к проклятому месту, стремилось то, к чему эта цепь крепилась. На тротуар шмякнулось тело. Виго с ног до головы обдало потоком вязких красных брызг. Лицо трупа было юным и прекрасным. Оно принадлежало... Виго испуганно открыл глаза. Нет, уже не Виго, Ульфгрим. Потому что спать на снегу все-таки удобнее волкам. Сквозь ветви и бугристые стволы пихт продирался рассвет. Никакой серости... Только естественная кровь, коей природа щедро умывается два раза в сутки. андыш уже проснулся. Он распрощался с формой волка и теперь одевался. Заканчивая натягивать второй ботинок, Андаш угрюмо заявил. «Виго плохо спал, а из-за этого плохо спал и андыш Хорошо спать дома, а дом далеко. Это уж точно, прости» согласился Ульфгрим. Он потянулся, стряхивая сон, и начал обратную трансформацию. Как ни странно, превращаться в человека больнее, чем в волка. Звериная суть как бы намекает, что человек слаб, неблагороден и сторонится праведных деяний славного хищника. Однако прямо сейчас славный хищник возвращался к истокам. Пасть уменьшалась, врастая обратно в челюсть, наподобие скрытых зубов, навсегда застрявших в кости. Пятки обретали беловато-красный цвет, возвращаясь на места, готовые принять бремя прямохождения. Шерсть становилась плотной, как мозоль, и тоже меняла цвет. Потом она обретала утерянную эластичность и обхватывала, будто перчатка, все тело, как и полагается коже. Все возвращалось на круги своя. За ночь волки пробежали около 800 километров, а перед самым рассветом прилегли на часок, чтобы восстановить силы. Внизу простирался Либок, ничем не примечательный городок с железной дорогой и озером. Разумеется, ничем не примечательным он был по волчьим меркам. Для людей это место, вероятно, было в самый раз. «У меня плохое предчувствие, как будто дохлятины поел», — вдруг признался Виго, разбирая ворох своей одежды. «Ты, кстати, перепутал ботинки, Андыш». «Андыш проверял бдительность Виго. Теперь Андыш все сделает правильно. Виго ел дохлятину в плохом сне?» «Да, Виго ел дохлятину в плохом сне. Это мнимая сытость». А сытым нужно быть по-настоящему. виго благодарно улыбнулся. Как это и бывает, кошмар растворился в первых же секундах реальной жизни. виго так и не успела сознать, кому принадлежало рухнувшее с небес тело. Лишь знал, что это кто-то близкий, кто-то небезразличный ему. А сколько еще таких же корчилось на других цепях. «Пошли, Андыш, пора проведать арные и Дегни, а по пути расскажешь о настоящей сытости». «Вига хочет знать, чем Андыш желает завтракать? Что ж, Андыш охотно поведает. Ням-ням!» Чутье забросило их именно сюда, к западу от Альты. Они не могли заявиться в город в волчьем обличье, но это было по силам людям надрав лапника вигу и андыш спрятали под ним сумки после чего зашагали вниз по склону опять посыпал легкий снежок